Глава 15. Этот избыток силы в системе нужно как-то утилизировать, использовать. Отправлять плетение тут некуда, да и слабые они по сравнению с мощью древней системы. Мы скорее создадим еще больше напряжения и только ускорим прорыв. Есть только один процесс, который даст нам шанс. Призрачный, но даже это лучше, чем ничего. Смена ранга, произнес я, сейчас, для всех троих. Ты с ума сошел! завопил лопанья. Или так, или мы исчезнем вместе с объектом, спокойно ответил я. То, что вы чувствуете, это избыток силы в системе. И если ничего не делать, прорыв будет здесь и сейчас, нас сметет вместе с объектом. Так и разрушались остальные объекты, мгновенно ухватил суть лопани. Да. Мы не сможем сменить ранг, произнес Магадия. Я так точно. Я текущий ранг взял меньше месяца назад. Плевать отозвался я, есть техники, я направлю. Сдавленно прохрипел лопания Согласен, у меня тоже нет цензурных слов. В этом мире техник смены ранга, считай, нет. То безобразие, о котором рассказывал нам Лакшти, когда в черноте менял ранг Абихат, я не рассматриваю. У нас они были. Правда, с ними проблем как бы не больше, чем с местными. Единственный вариант, при котором принудительная смена ранга проходила нормально, это идеальный контроль мага я сейчас не про тот контроль, который выражается в определенном уровне и приближает мага к следующему рангу. Скорее, про волю и ментал. Это дико больно. И все определяет только способность удержать контроль над процессом через боль. Потеряешь концентрацию, хоть на миг тебя размажет по ближайшей поверхности тонким слоем. А главное, заранее невозможно проверить, способен ли ты выдержать такую боль. Как ни странно, эту технику знали в нашем мире абсолютно все маги. Не потому, что применяли, а потому, что именно она лежала в основе методик, облегчающих переход на следующий ранг, когда тебя уже накрыло естественным образом. По сути, применяли ее облегченный вариант. И этот вариант каждый маг подстраивал под себя, но для такой подстройки нужно было хорошо понимать основы и суть. Именно эти методики позволили нам снизить до минимума число магических травм в процессе смены ранга. Вот только основная техника удавалась единицам. Из тех, кто вообще рискнул ее однажды попробовать в деле. «У нас нет вариантов», — ровно сказал я. «Знаю», — зло выдохнул Лопаня. «Сначала ты», — произнес я, — «потом Кассий, потом я. Если угроза прорыва энергии и системы на каком-то этапе уйдет, я скажу». «Принял», — ответил Лопания. «Принял», — подтвердил Магадий. Я мысленно потянулся к Магадий и попытался ухватить его за руку. Ощущения были довольно эфемерными, но через пару секунд я все таки почувствовал его запястье. Насколько это вообще возможно без тела? «Треугольник», — пояснил я в ответ на молчаливое недоумение соратников. «Это куда более устойчивая фигура, чем линия. Мы сейчас фактически в едином телепатическом пространстве, так что часть нагрузки с одного распределится на нас всех». И это наш шанс. Относительно слабая боль трижды — это куда проще, чем одна вспышка безумной боли, способная лишить сознания. Да, это пытка. Да, мы вымотаемся намного сильнее. Но и шанс пережить бурю при распределении отката на всех будет выше. Понял, — отозвался Магади. Лапани не ответил, он уже раскручивал внутри себя силу. Еще немного, и он начнет тянуть внешнюю энергию. Я не зря первым поставил его. Это нерационально с точки зрения силы. Пятый ранг требует куда меньше силы, чем восьмой. Но из нас троих именно лопание – самое слабое звено. Я не знаю, кем он был в прошлом мире и не успел сблизиться с ним настолько, чтобы полностью понять характер. Но все его действия в этом мире говорят о том, что он не боец. Я верю, что он способен на один рывок. Как правило, на один рывок вообще способны многие. А вот дальше сознательно, раз за разом идти навстречу боли, которую ты в первый раз едва пережил, мало кто сможет. Если лопаня пройдет смену ранга первым и на этом сломается, мы с Магади выкрутимся и вдвоем. А вот если лопаня сломается на чужой смене ранга и откажется потом делать это для себя, нам может попросту не хватить емкости, чтобы утилизировать всю излишнюю энергию системы. За Магади я спокоен. Десять лет на острие клановой войны говорят сами за себя. По стойкости он еще и мне фору даст. Вокруг нас сила пришла в движение. И я не уже почти привычное качение на волнах имею в виду, а упорядоченное движение. Лапаня разогнал свою энергетику на максимум и начал тянуть силу извне. Вокруг нас медленно формировался водоворот. Его движение ускорялось с каждой секундой. Когда сила хлынула в тело лопания я инстинктивно сильнее сжал руки соратников. Точка невозврата пройдена. Теперь все зависит. Только от лопания Первые пару секунд он держался. Сияние силы вокруг него слепило, его дергало и корёжило, но лопания молчал и терпел. И даже недоумение от Магади почувствовал. Мол, ты нас напугал и где боль-то? А потом лопанья заорал. И в этот же момент нас, Магади, накрыло. Самое гадкое в подобном разделении боли — это то, что ты ничего не можешь сделать. Специфические свойства черноты позволяли мне видеть процессы в энергосистеме лопания практически так же, как их видел он сам. И я видел его ошибки. Видел, но ничего не мог сделать. Любая мысль, которую я мог толкнуть к лопанию, безнадежно запоздала бы, а счет шел на доли секунды. По сути, весь процесс смены ранга был простым. Достаточно было насытить сначала энергоканалы в теле, а затем и сам источник мага до плотности следующего магического ранга. В норме этот процесс идет годами, и он практически незаметен. Маг ощущает в основном усталость от тренировок, и она мало чем отличается от усталости мышц. Да, можно перетренироваться точно так же, как перебрать с физической нагрузкой и получить боль в мышцах на следующий день. И рост толщины и плотности энергетических каналов, в общем-то, тоже схож с ростом мышц. Это такие же микротравмы и наращивание все новых и новых микрослоев на их месте. При принудительной смене ранга все эти процессы сжимаются в доли секунды. Маг раз за разом гоняет по своей энергосистеме волны силы. И все, что она делает, это травмирует каналы. И тут же заживляет. И травмирует вновь. С каждым разом боль нарастает, разумеется. Отсутствие реальных повреждений этому никак не мешает. К сожалению, мозг просто не успевает забыть предыдущую волну боли, а на нее тут же накладывается следующее. И следующее. И так до бесконечности. Точнее, до тех пор, пока не произойдет скачок на следующий ранг. Нет, теоретически можно и дальше гонять силу. Можно взять за один раз два или больше рангов. Но мало кто выдерживал даже до первой смены ранга. Лапанье опаздывал. Вслед за очередной волной силы нужно было сразу пускать волну расслабления. На чисто мышечном уровне. Не допускать ни мышечных зажимов, ни судорог, ни даже простого напряжения в идеале. Легко сказать «да», когда боль выворачивает тебя наизнанку. Еще попробуй остаться расслабленным. Лапанье не успевал микросудороги тут и там дергали его энергетические каналы и тем самым щедро добавляли дополнительной боли хорошо хоть дыхание не нужно было контролировать хотя как не нужно то что мы не видим и толком не ощущаем здесь свое тело это и плюс и минус плюс потому что боль тоже доходит в изрядно приглушенном виде однако и нормальный контроль невозможен чувствительность не та а тело при этом все таки где то есть И связь с ним мы полностью не теряем, иначе смена ранга была бы здесь невозможна. Нас с Магоди точно так же, как и Лопани. Может, чуть поменьше, все таки даже в этом пространстве чужое тело не свое, однако нам хватало. У меня то и дело звездочки перед глазами плавали, застилая даже сияние силы вокруг Лопани. И нам оставалось только терпеть. Не знаю, сколько прошло времени. Показалось, что вечность, но это не так, конечно. В какой-то момент очередная волна силы не схлынула. лопания направил поток в свой источник и не стал его отсекать. Сила водопадом скрывалась внутри него, словно там образовалась бездонная пропасть. И в какой-то мере это было правдой. Финальный этап смены ранга. И вновь все зависит только от лопания. Успеет он вовремя отрубить поток, получит следующий ранг. Не успеет. Избыток силы его убьет. А если отрубит поток раньше нужного, то все это окажется зря. Он так и останется магом четвертого ранга. Я все свое внимание сконцентрировал на нем. Постарался максимально раскрыть свой разум так, как нас учили в свое время для взаимодействия с телепатами, чтобы им легче было картинки с нас считывать. Моя чуйка лучше, я могу помочь. Если лопа не позволит, конечно. Рано. Рано. Рано. Вот сейчас, еще секунда. Лапанья чудовищным усилием воли отбросил от себя чужую силу. В тот же миг я накрыл его своей неоформленной силой, укутав как в кокон, а мгновением позже поверх моей конструкции легла сфера Магади. На пару секунд мы замерли. Вспышка силы разметала все наши щиты, а сам Лапанья вопреки всему расслабился. После той пытки, через которую он прошел, обычная смена ранга была ерундой. Да, у нас получилось. Еще какое-то время на стабилизацию увеличенного источника, и лопания станет магом пятого ранга. Я выдохнул и перенес свое внимание на черноту вокруг нас. Она чуть-чуть подуспокоилась. Волны силы нас все еще покачивали, но ощущение угрозы притихло. Не до конца, конечно, но какая-то передышка у нас будет. Тем не менее, это не все. Выбраться отсюда мы по-прежнему не можем, и как минимум еще одна смена ранга однозначно нужна. «Ой-хо!» — раздался ликующий вопль лопания. «Я это сделал! Да!» Мы с Магоди расхохотались просто от облегчения. Очень уж неуместно и по-детски смотрелась радость лопания здесь и сейчас. Будь мы в реальном мире, сейчас дышали бы, как загнанные лошади, а нашу одежду наверняка можно было выжимать. И даже сил на такой задорный вопль у лопания не осталось бы. Но чернота имеет свои плюсы. По крайней мере, смеяться и вопить мы можем. Пока еще можем. Мы сделали максимум половину необходимого, а реально треть. И самая тяжелая работа у нас впереди. Во второй раз окунуться в океан боли куда сложнее, чем в первый. А про третий я даже думать не хочу. — Это что, я прямо сейчас могу стать магом фактически десятого ранга? — неожиданно осознал Магоди. — Не обольщайся, Кассий, — фыркнул я. — Ранг девять с половиной — это максимум. И то, если хорошо учиться будешь. — Почему? — живо заинтересовался Магоди. «Я не столько силой беру, сколько навыками», — ответил я. «У меня шире арсенал плетений, я опытнее в их применении, у меня куда более гибкая тактика боя, и заточена она не под подразделение, а под одиночный бой». «Но ведь полноцветная магия — это плюс два ранга», — с недоумением отозвался Магади. «Ну да, этот мир уже успел утвердить стереотипы даже для нашей магии». «При определенных условиях», — дополнил я. «На своем пятом ранге наши шестые я гонял парень легко». Но уже с седьмыми, особенно если это опытные боевые маги, было все не так просто. Да, в общем случае полноцветные плетения сильнее одноцветных, но какие-то сильнее на ранг, какие-то на три, а какие-то и вовсе не сильнее. И в каждом из этих случаев куча переменных. Я вытаскивал на опыте, как и все пришельцы, к слову. Но ты имеешь в виду, мы очень хорошо понимаем возможности каждого своего плетения. Эм, а задача на завис Магади. — Ладно, объясню на пальцах и на его собственном примере. — Волевые построения на восьмом ранге тебе будут недоступны, — сказал я, — в отличие от магов девятого ранга. — Ну, точнее, я могу тебя им обучить, там ранг-то не важен, просто у тебя не будет столько сил, чтобы они имели смысл. — Я тебе лучше нормальный арсенал плетений дам, эффективнее будет. — Ну, так если эффективнее, то в чем проблема? — хмокнул Магади. «Это только один аспект, в котором ты девяток не перебьешь, ответил я. «Их знаменитых защитных куполов диаметром в 250 метров у тебя тоже не будет. Опять же, могу научить, но тебе энергии не хватит, чтобы такой купол имел смысл». «Ты намекаешь на то, что сражаться с магом девятого ранга я смогу, но выше них меня никто не признает», — сделал вывод Магади. — Да, девятый ранг у вас — это прежде всего статус. И слишком много их статусных фишек ты на восьмом ранге не потянешь. — Но в бою-то с ними я выиграю. — Если хорошо, учиться будешь, — фыркнул я, но потом решил пояснить. — Ты понимаешь, что для тех же волевых построений нет готовых схем отражения. — Я не шучу про учебу. Тебе всю свою тактику боя ломать придется, чтобы эффективно с ними сражаться. — Я понял. Задумчиво ответил Магади. «А если я буду хорошо учиться?» «Победишь», — уверенно сказал я, — без вариантов. «Разница в один ранг — это ни о чем». «Но сначала надо взять восьмой ранг», — с предвкушением заявил Магади. «Молодец». «Нет, серьезно». Он напомнил самому себе цели, которые еще месяц назад не смел мечтать. И теперь ему даже боль кажется не такой уж страшной ценой. Что такое полчаса боли, какой бы невыносимой она ни была, если в итоге ты станешь сильнейшим магом в стране? И третьим по силе магом в мире заодно. Пытаться спастись из смертельной ловушки, в которую ты угодил случайно, или стать одним из сильнейших во всем мире – это очень разная мотивация. И разное восприятие процесса. Как ни странно, надо почти всегда проигрывает искреннему «хочу». И Магади сумел правильно расставить акценты. «Я готов», — сосредоточенно сообщил Магади. «Поехали!»